В мешок попал ковбою по голове и сбил с него шляпу. Теперь они ходили кругами по узкому мосту, выбирая удобный момент для нападения. Хэнк рычал и ругался, не сводя глаз с ножа, а потом сунул руку в мешок, достал оттуда какую-то банку, ухватил ее, как бейсбольный мяч, и приготовился метнуть. Ковбой низко пригнулся, чуть согнув колени, и ждал момента. Обходя друг друга кругами, они приблизились к краю моста. Хэнк издал мощный рык и изо всех сил метнул свою банку в ковбоя, который был меньше, чем в десяти футах от него. И она угодила ему куда-то в шею или в горло, не могу сказать точно, и ковбой покачнулся. Казалось, он сейчас упадет. Хэнк швырнул в него свой мешок и сам бросился в атаку. Но ковбой с поразительной быстротой перекинул нож в левую руку, достал правый из кармана еще один камень и швырнул его в Хэнка, да так сильно, как ни разу не подавал мяч, когда стоял питчером. Камень попал Хэнку куда-то в лицо. Я не видел, куда именно, но прекрасно слышал звук удара. Хенк вскрикнул и схватился за лицо, а когда пришел в себя, было уже слишком поздно. Ковбой сделал низкий выпад. Нож воткнулся Хенку в живот. Хенк издал болезненный вопль, полный ужаса. Ковбой выдернул лезвие и ударил снова. Еще раз и еще. У Хэнка подогнулось колено, потом и другое. Рот его был широко открыт, но он больше не издавал ни звука. Он просто смотрел на ковбоя, и на его лице застыло выражение ужаса. Ковбой еще несколько раз взмахнул ножом, довершая дело. Удары были быстрые и жестокие. Когда Хэнк упал и замер в неподвижности, ковбой быстро обшарил карманы его штанов и обобрал его. Потом оттащил тело к краю моста и сбросил вниз. Труп сильным всплеском упал в воду и тут же погрузился. Ковбой осмотрел содержимое мешка, не нашел в нем ничего подходящего и тоже бросил его вниз. А потом долго стоял на краю моста и смотрел на воду. У меня не было никакого желания последовать за Хенком, так что я закопался поглубже, между двумя рядами хлопка и пригнулся так низко, что и сам бы себя тут не нашел. Сердце колотилось так быстро, как никогда в жизни. Меня всего трясло, я был мокрый от пота, я плакал и молился одновременно. Мне бы надо было сейчас лежать в постели, спать в полной безопасности, когда родители в соседней комнате, а с бабкой чуть дальше по коридору. Но сейчас они были страшно далеко, а я сидел в неглубокой канавке, одинокий и перепуганный, и мне грозила нешуточная опасность. Я только что видел такое, во что все еще не мог поверить. Не знаю, сколько времени ковбой простоял там, на мосту, глядя на воду в желании удостовериться, что тело Хенка унесло. Луну все время закрывали набегающие облака, и я едва его различал во мраке. Потом их немного разнесло, и я снова его увидел. Стоит себе, как стоял, сдвинув на бок свою грязную ковбойскую шляпу. Некоторое время спустя он сошел с моста на берег, и спустился к воде, чтобы вымыть нож. Снова постоял немного, глядя на реку, потом повернулся и пошел по дороге. Когда он проходил мимо меня, нас разделяло всего футов двадцать, и я чувствовал себя так, словно меня закопали, по крайней мере, на два фута в землю. Я ждал и ждал, кажется, целую вечность, пока он не пропал из виду, пока не исчезла малейшая возможность, что он может меня услышать. Потом выбрался из своего убежища, и начал пробираться назад домой. Я не представлял, что буду делать, когда попаду туда, но там я буду в безопасности.